Глава 8. Рабочий день 1. Пределы рабочего дня Мы исходили из предположения, что рабочая сила покупается и продается по своей стоимости. Стоимость ее, как и стоимость всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для ее производства. Следовательно, если для производства жизненных средств рабочего, потребляемых им в среднем ежедневно, требуется 6 часов, то в среднем он должен работать по 6 часов в день, чтобы ежедневно производить свою рабочую силу или чтобы воспроизводить стоимость, получаемую при ее продаже. Необходимая часть его рабочего дня составляет в таком случае 6 часов и является поэтому при прочих неизменных условиях величиной данной. Но этим еще не определяется величина самого рабочего дня. Итак, рабочий день есть не постоянная, а переменная величина. Правда, одна из его частей определяется рабочим временем, необходимым для постоянного воспроизводства самого рабочего, но его общая величина – изменяется вместе с длиной или продолжительностью прибавочного труда. Поэтому рабочий день может быть определен, но сам по себе он не величина. Хотя таким образом рабочий день есть неустойчивая, а текучая величина, все же с другой стороны он может изменяться лишь в известных границах. Однако минимальные пределы его не могут быть определены. При капиталистическом способе производства необходимый труд всегда составляет лишь часть его рабочего дня, то есть рабочий день никогда не может сократиться до этого минимума. Зато у рабочего дня есть максимальная граница. Он не может быть продлен за известный предел. Эта максимальная граница определяется двояко. Во-первых, физическим пределом рабочей силы. Человек может расходовать в продолжении суток, естественная продолжительность которых равна 24 часам, лишь определенное количество жизненной силы. Так лошадь может работать изо дня в день лишь по 8 часов. В продолжении одной части суток сила должна отдыхать, спать. В продолжении другой части суток человек должен удовлетворять другие физические потребности: питаться, мыться, одеваться и так далее. Кроме этих чисто физических границ, удлинение рабочего дня наталкивается на границы морального свойства. Рабочему необходимо время для удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей, объем и количество которых определяется общим состоянием культуры. Поэтому изменения рабочего дня совершаются в пределах физических и социальных границ. Но как те, так и другие границы весьма растяжимого свойства и открывают самые широкие возможности. Так, например, мы встречаем рабочий день в 8, 10, 12, 14, 16, 18 часов, то есть самые различные длины. Капиталист – Купил рабочую силу по ее дневной стоимости. Ему принадлежит ее потребительная стоимость в течение одного рабочего дня. Он приобрел, таким образом, право заставить рабочего работать на него в продолжение одного рабочего дня. Но что такое рабочий день? Во всяком случае, это нечто меньшее, чем естественный день жизни. Насколько? у капиталиста свой собственный взгляд на необходимую границу рабочего дня. Как капиталист, он представляет собой лишь персонифицированный капитал. Его душа – душа капитала. Но у капитала одно единственное жизненное стремление – стремление возрастать, создавать прибавочную стоимость впитывать своей постоянной частью средствами производства, возможно, большую массу прибавочного труда. Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает. Время, в продолжении которого рабочий работает – Есть то время, в продолжении которого капиталист потребляет купленную им рабочую силу. Если рабочий потребляет свое рабочее время на самого себя, то он обкрадывает капиталиста. Итак, капиталист ссылается на закон товарного обмена. Как и всякий другой покупатель, он старается извлечь возможно большую пользу из потребительной стоимости своего товара. Мы видим, что если не считать весьма растяжимых границ рабочего дня, то природа товарного обмена сама не устанавливает никаких границ для рабочего дня, а следовательно и для прибавочного труда. Капиталист осуществляет свое право покупателя, когда стремится по возможности удлинить рабочий день и, если возможно, сделать два рабочих дня из одного. С другой стороны – Специфическая природа продаваемого товара обусловливает предел потребления его покупателям, и рабочий осуществляет свое право продавца, когда стремится ограничить рабочий день определенной нормальной величиной. Следовательно, здесь получается антиномия. Право противопоставляется праву, причем оба они в равной мере санкционируются законом товара обмена. При столкновении двух равных прав решает сила. Таким образом, в истории капиталистического производства нормирование рабочего дня выступает как борьба за пределы рабочего дня. Борьба между совокупным капиталистом, то есть классом капиталистов, и совокупным рабочим, то есть рабочим классом.